Глава 3. Солом лисица. Фамильяры на любой вкус. Проснулась я от незнакомой мелодии. С закрытыми глазами стала шарить по прикроватной тумбочке в поисках телефона, желая поскорее отключить будильник. Стоп. На будильник у меня установлен совсем другой рингтон. И на входящие звонки тоже. «Не может быть!» — откинула с себя чужое тоненькое одеяло — «Нет, нет, нет. Я в бывшей спальне Марианы, а не в своей квартирке или музее. Никакого телефона на тумбочке нет, значит, все правда, и придется принимать новую реальность. Говорящий кот тоже был?» «Филимон?» — позвала не очень громко, так как возобновилась трель дверного звонка, и я боялась, что мой голос услышит с улицы. «К тебе пришли!» — послышалось откуда-то сбоку. Оказывается, кот все это время сидел на подоконнике. «Не знаешь, кто там? Запах незнакомый. А я могу притвориться, что никого нет дома?» «Аглая! Не оттягивай неизбежное. Начинай знакомство с новым миром. Тебе ректор назначил испытательный срок. Когда берешь явиться с проверкой, надо продемонстрировать свои успехи». «А как ты их собираешься демонстрировать, если будешь все время прятаться в доме?» Никогда не думала, что доверюсь коту, вылезла я из постели, раздумывая, что надеть. Влезать в свою вчерашнюю одежду совсем не хотелось. Я оставляла на ночь открытым окно, но даже ночью ощущалась жара. Не зря, видимо, место называется «Долиной зноя». Из того, что оставила Марианна, Мне могла подойти лишь длинная фиолетовая футболка с круглым вырезом и маленьким рукавом. На мне она смотрелась коротким платьем. В нескольких местах вещица была заляпанной желтой краской, но при желании можно представить, что это узор такой. Стратегические места футболка прикрывала, что в результате и определило мой выбор наряда. Не помешало бы умыться, причесаться, организм требовал еды, Но посетители так слишком долго ждет. Впущу его и попрошу подождать уже в доме. «Привет, малинка!» Я так обрадовалась, по-настоящему. «Бранк! Но как ты узнал, где мне найти?» Легко узнал. Услышал разговор родителей. Мама сообщила отцу новость, что в салон фамильяров наконец-то нашли новую хозяйку и намирку с чудным именем Аглая. Вот я и подумал, что речь о тебе. «Бранк, позавтракаешь со мной?» «У меня есть торт. Соседи вчера угостили». «С удовольствием!» — откликнулся парень. «Какой же он позитивный! Рядом с ним и мне уже не все в черном цвете видится». «Так тебя приняли в академию?» — спросила, пока ставила чайник на плиту и расставляла чашки. «Приняли, можешь поздравить. Теперь я студент-первокурсник факультета ледник». «Поздравляю! Будешь учиться в том здании, стилизованном под айсберг?» «Ага!» Как и все белые драконы. Галия сказала, у меня большой потенциал и записала в группу под своим руководством. Ты ее не боишься? Я слышала деканша ледника высокомерно, жестоко и заносчиво. Знаешь, малинка, герцог Холлиус пугает меня куда как сильнее. На его фоне Галия выглядит белой и пушистой. Согласна. Холлиус тоже меня напугал. А ты, значит, будешь создавать фамильяров? Теоретически да. Не было времени попробовать. Надеюсь, я справлюсь. На самом деле я очень боялась облажаться. Боялась, что все знаки, указывающие на меня, как на хозяйку салона, ошибочны. И пыталась оттянуть тот миг, когда надо начать пробовать. Так было бойзно. «Ты не представляешь, как я хочу своего фамильяра», — сказал Бранк. «Любому дракону он просто необходим. Как только мне исполнится двадцать, Первым делом приду в твой салон. А сейчас тебе сколько? 17. Бранк, я вот чего не понимаю. В академии все пять лет учат только тому, как выпустить дракона? Нет, конечно. Просто подготовка тела к перерождению в дракона является основополагающей. Понимаешь, мы укрепляем мышцы и кости всеми возможными способами, чтобы дракон мог родиться, не уничтожив себя и носителя. И как же их укрепить для столь важного момента? По-разному. Один из способов для белых драконов научиться разбивать кулаком льдину, не повредив при этом руку. О, немного обалдела я. Это что же получается? Если потенциальные белые драконы разбивают льдины одним ударом кулака, то красные пропускают через себя разряд молнии, что ли? А черные суют руки в кратер вулкана? В академии учат выживать в драконьих долинах, усмирять природные коллапсы и сражаться. Сражаться? С кем? С перевертышами. Они наши главные враги. «Панциреобразные, да?» — вспомнила я слова Гриша. «Малинка, а ты не так мало и знаешь для иномерянки», — весело сказал Бранк, доедая последний кусок торта. «Я не знаю самого главного, где купить одежду и еды». Накануне береж номер пять передал мне конверт с деньгами На первые дни тебе хватит сказал он не потрудившись разъяснить где тут магазины рынки или еще что Вчера я питалась фруктами с плодовых деревьев в саду и тортом сегодня неплохо бы уже поесть нормально. «Одежду сегодня вряд ли удастся купить. А вот за продуктами могу с тобой сходить. Здесь неподалеку большой рынок. Или, если не хочешь на улицу выходить, в заявку оставлю. Только напиши, какие продукты нужны». «Бранк, что значит оставить заявку?» «В долине зноя на каждой улице имеется ящик заказов». Принялся объяснять юноша. «Любой житель может положить туда заявку на доставку продуктов, одежды и бытовых товаров». Раз в час администраторы из службы доставки забирают из ящика заполненные бланки, сортируют и раздают драконам-курьерам. Те отправляются в нужный магазин или на рынок, где им формируют заказ, после чего дракон летит на адрес покупателя. «Драконы-курьеры? Ты не шутишь?» Бранк рассмеялся. «Понимаю твое недоумение. Конечно, те, кто живет в драконьих долинах, подобным не занимаются». А вот бедным студентам, у которых только-только прорезались крылья, работенка в самый раз, платят хорошо, плюс возможность тренироваться в трансформации». «Теперь понятно», — улыбнулась я, пытаясь представить дракона в виде доставщика. «Бранк, пожалуй, я воспользуюсь твоим предложением и напишу тебе список, а ты оставь его в этом ящике заказов. А почему ты сказал, что я не смогу купить себе одежду?» Сегодня день посвящения студентов-первокурсников. На Фортуне это один из главных праздников. Набор на первый курс означает, что драконы по-прежнему готовы рождаться. Ведь если обнаружится, что носителей больше нет, раса драконов вымрет. Перевертыши сожрут всех людей, а природные стихии останутся бесконтрольны. Хаос наступит не только на Фортуне. Изменится магнитный фон всего, что находится за ее пределами. Я к чему говорю? На время праздника закрывают все торговые точки, кроме продуктовых рынков. Да и они ближе к вечеру закроются. Я написала список, попутно уточняя у Бранка наличие тех или иных продуктов на фортуне. А он неожиданно предложил. «Малинка, а пойдем со мной на праздник? Там весело. Драконы из долин прилетают, артисты выступают. А я не буду тебе мешать. Пойти я хотела, очень». Когда он только упомянул о празднике, подумала предложить свою компанию Гришу с Тамарой. Но раз Бранк сам предлагает, почему бы и нет? Совсем не будешь мешать, наоборот, мои друзья будут рады познакомиться с хозяйкой салона фамильяров. Только собралась поблагодарить его, как поняла, что пойти не смогу. «Спасибо, но я не пойду. Мне не в чем идти». «В джинсах и футболке с длинным рукавом в таком климате я чувствую себя слишком дискомфортно, а больше у меня ничего нет». «А то, что сейчас на тебе надето? Классное платьишко тебе идет. думаешь «Думаешь, вообще-то это растянутая футболка Марианны? Ну и что? На тебе смотрится как платье. Не дрейф, я тебя в обиду не дам». «Так и быть», — согласилась я. Мы условились встретиться вечером отдала парню список продуктов и понеслась в ванную комнату приводить себя в порядок. Если перед Бранком ей еще могла появиться неумытой и нечесанной, то перед клиентами точно не стоит. Филимон предполагал, что сегодня будет большой наплыв желающих, хотя бы из-за того, чтобы просто поглазеть на меня. Так и случилось. По большей части люди приходили знакомиться, но посетили салон и несколько заказчиков. Решила не менять стиль работы Марианны, о котором не рассказывал Филимон. До обеда прием заказов, а после их исполнения. На следующий день либо заказчик сам забирает фамильяра, либо его переправляет драконья службы доставки. При большом наплыве клиентов или форс-мажорных обстоятельствах срок изготовления и доставки сдвигается. Срочные работы по двойному тарифу. Отказники будут оставаться в салоне до тех пор, пока их кто-нибудь не купит. Первой заказчицей стала женщина. Всем своим видом она напоминала мне русскую купчиху из 19-го столетия. «Дорогуша, я бы хотела приобрести гиену», — огорошила меня дамочка. «Такую, чтобы пострашнее». «Оригинальный выбор», — попыталась подобрать я удобное слово — «Если не секрет, почему именно Гиену?» «Чтоб муж боялся!» «О!» — только и смогла вымолвить я. «И потребуется дополнительная опция», — понизила голос клиентка. «Только между нами». «Обещаю, дальше меня информация никуда не попадет, заверила я женщину. «Отлично! Мне нужно, чтобы Гиена могла читать мысли моего мужа», — шепотом произнесла женщина. О! Опять бестолково только и выдала я. Заказчица внесла аванс, а после ее ухода я записала детали заказа и его стоимость в учетный журнал, который вела ещё Марианна. Затем пришла семейная пара с дочкой-студенткой. Ярко-рыжие волосы свидетельствовали о ее причастности к клану красных драконов. «Наша девочка на прошлой неделе впервые выпустила дракона», — сообщил глава семейства. «И по такому случаю мы решили преподнести ей подарок», — добавила его жена. «У тебя есть свой вариант? Или хочешь выбрать из каталога?» — спросила я девушку. Прошедшим днем мне немного удалось систематизировать карточки с изображениями, хотя о полной каталогизации речи пока не шло. Я собиралась вплотную заняться этим вопросом в самое ближайшее время. «Хочу белочку», — Непременно с большими глазами, попросила рыживолосая. Хорошо, дополнительной чертой наделяем. Обязательно, не дал ответить дочери мужчина, чувствовать перевертышей. Папа, возмутилась девушка. У нее, видимо, имелось свое мнение на этот счет. Но старшее поколение оставалось непоколебимо. «Дочка», — строго сказала родительница, — «скоро ты отправишься в долину молний, где твоя жизнь будет подвергаться ежеминутной опасности». «Мама, не преувеличивай». «Я не преувеличиваю. Мы с папой прежде всего думаем о твоей безопасности. Будешь сама зарабатывать, тогда и купишь себе другого фамильяра и наделишь его, чем хочешь. А сейчас свою белку с большими глазами ты получишь при условии, если она будет распознавать врага». «Конечно, мама», — вздохнула рыженькая. Мне стало жаль ее, и даже промелькнула мысль, не наделить ли тайком от взрослых белку той чертой, которую хочет сама девушка. Пристальный взгляд Филимона в мою сторону отрезвил. «Чего это я? Платят родители, у них есть четкое условие. И речь ведь идет о безопасности самой девушки, а я тут самодеятельностью собралась заняться». К сожалению, пропустила тот момент, когда к моему дому подлетел дракон. Пока бежала открывать дверь на пороге, стоял уже обычный парень с угольно-черной шевелюрой. Студент факультета пекла, сознанием дела, подумала я. А так хотелось посмотреть на настоящего дракона. Распишись в доставке, передал он мне два пакета с продуктами. Поставила подпись и отдала ему требуемую сумму. А ты сейчас полетишь? Не теряла я надежды посмотреть на превращение человека в дракона. «Нет, твоя доставка на сегодня у меня последняя, а нам запрещено летать вне работы. Я к твоим соседям хочу зайти, Гришу и Тамаре. Мы на одном курсе учимся». «Передай им, пожалуйста», — достала я из одного пакета кекс с изюмом. «С удовольствием», — загорелись глаза у курьера. «Стало ясно, что парень голоден не меньше моего». «Подожди немного, я тебе яблок с собой дам». «Классно!» — обрадовался он. «Давай пакеты пока в дом занесу». «Поставь сразу на кухню», — попросила я. Пропустила его вперед, а сама по приставной лесенке, которую вчера оставила у ствола яблони, забралась поближе к раскидистым ветвям. Быстро набрала сочные красные плоды в подол своего мини-платья, посматривала на входную дверь. Надо было спуститься раньше, чем парень выйдет из дома, иначе... Он сможет лицезреть мое нижнее белье. Сосредоточенная на яблоках и двери в дом упустила из виду калитку, поэтому и не заметила вошедшего. Поэтому и дернулась от неожиданности, когда тот спросил: Это ты, фамильяры, изготавливаешь? Инстинктивно отдернула подол футболки, пытаясь прикрыть ноги, яблоки полетели вниз, и я вслед за ними. Зажмурила глаза от страха, но. Летело недолго. Упасть и травмироваться не дали сильные руки незнакомца. На меня еще никогда девушки с деревьев не падали, насмешливо произнес он. Все бывает впервые, ответила я и открыла глаза. Мамочки! Сами с собой в голове закрутились слова припева известной песни. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. На руках меня держал невероятный, потрясающий мужчина. Красивый брюнет с правильными чертами лица. Ни одного изъяна. Никогда не любила длинноволосых представителей противоположного пола. Но шевелюра конкретно этого индивида ничего, кроме как восхищения, не вызывала. Из дома вышел парень-курьер. Я и позабыла о нем. А он остановился и с благоговением уставился на моего спасителя. Правитель Деймон? с почтением произнес юноша. Еще и правитель, обомлела я. Интересно, он успел увидеть мое нижнее белье. А я совсем нелепо выглядела, когда падала. Он думает, что я неуклюжая, а ему не кажется, что я тяжелая. Деймон, стоило оставить тебя на пару минут, как ты уже обнимаешься с девушкой? послышался игривый женский голосок. «Ну, конечно!» — рассердилась я непонятно на кого. «Вот так всегда. Встречаешь мужчину мечты, а он уже занят». «Марго, девушка на меня с дерева свалилась!» — насмешливо произнес правитель долины пеква. Судя по всему, испугалась сильно. «И поэтому ты продолжаешь держать ее на руках?» — спросила невидимая пока мне спутница дракона. Дэймонд Тотчас поставил меня на землю. Он полностью в ее власти, расстроилась я и взглянула на незнакомку. Определенно дракониха, определенно старше меня, определенно знает себе цену и умеет себя преподносить. Боже, разве можно быть настолько красивой? Естественно, когда рядом такая роскошная женщина, на другую мужчину и не взглянет, Марго смотрелась шикарно. Темные густые, с легкой волной волосы, точёное личико, женственные формы. Яркий макияж не портил ее, он был наложен искусно, а не вульгарно. Короткая маечка, юбка с запахом открывали тело, но в меру. К ней совсем нельзя было придраться. Я могла бы возненавидеть девушку, окрестить гадкими прозвищами, позволяя себе какой-нибудь выпад в мой адрес, но ничего плохого Марго не говорила. Даже улыбалась мне. «Она совсем не видит во мне соперницу», — с горечью констатировала я и, стараясь гладить неловкий момент, опустилась на коленки и быстро собрала рассыпавшиеся яблоки в одну из корзинок, которые валялись по всему саду. «Возьми», — протянула корзину курьеру. «Спасибо», — поблагодарил парень. «Тару я потом верну». Он ушел, и Марго обратилась ко мне. «Значит, ты новая хозяйка лисицы». «Видишь же, что никого, кроме меня, здесь нет», — невежливо ответила я, но тут же спохватилась. «А что, если она его сестра? Они оба так красивы. Точно! Вот я глупая! Сама порчу о себе первоначальное мнение». «Прости за резкость», — извинилась я. Действительно испугалась сильно, никак прийти в себя не могу. И да, я оглая хозяйка салона лисица, фамильяры на любой вкус». «Моя невеста пожелала фамильяра», — развеял все иллюзии Дэймон. «Очень хочу, тигренка! улыбнулась чаровница и обняла дракона за талию. «Надо взять себя в руки. Надо успокоиться, надо унять сердцебиение. Что, я красивых мужчин не видела? Видела, конечно. Подумаешь, красавчик, а сильный какой!» «Хорошо, проходите в дом». Пригласила, старательно отводя взгляд от изящной руки на мужской талии. Я не помнила среди карточек Марианны тигра, поэтому не стала тратить время на поиски, взяла лист бумаги и карандаш. Маргов стала рядом со мной, а ее жених устроился в кресле, на подлокотнике которого развалился Филимон. Кот и не подумал спрыгнуть. Как тигрёнок должен выглядеть? спросила я заказчицу. Забавным и добрым? Меня немного удивило такое пожелание. Я предполагала, что она захочет свирепый вид для своего фамильяра. «У Марго уже есть хряк, наводящий на всех ужас», неожиданно сказал правитель долины пекла, как будто мысли мои подслушал. Набросала из кисти грёнка. Один, второй, третий. Парочка молча наблюдала за мной. «Мне нравится вот этот», выбрала Марго третий по счету рисунок. «То, что надо». Деймон подошел к столу. Аглая, ты здорово рисуешь, похвалил он мое творчество. Училась живописи? В художественной школе можно сказать животные портреты мой конек. Вот как? заинтересовалась Марго. Нарисуешь мой портрет? Ну кто меня за язык тянул? обругал я себя. Мало того, что она невеста самого прекрасного в мире мужчины, так теперь я еще и портрет буду ее писать, на который потом ежедневно станет любоваться Деймон. Свободное от работы в салоне время нашла я нужную формулировку. Вроде и не отказала, но свободное время для этой драконихи за год у меня вряд ли найдется. Деймон, выйди, пожалуйста, попросила Марго. «Своё пожелание относительно дополнительной черты для фамильяра я должна сказать Аглае наедине». Правитель черных драконов насмешливо прищурился. «Хорошо, только учти, если задумала с помощью фамильяра шпионить за мной, мне придется его утилизовать». Марго картинно надулась, а я была вынуждена признать, что даже с капризным выражением лица девушка удивительно хороша. «Аглая, а ты помни, что за этого фамильяра плачу я», — добавил мужчина. «Так чем наделить твоего тигренка? спросила, когда дракон удалился. «Мне нужно знать, что думает обо мне вилс зашептала она мне прямо в ухо. «Правитель белых драконов?» — в изумлении уставилась я на нее. «Тише ты!» — шикнула Марго. «У драконов отличный слух. Он?» — кивнула она на дверь. «Может услышать даже оттуда». «Так мы договорились?» — уже без утайки громко произнесла дракониха. «Договорились!» — кивнула я. Признаться своим пожеланием она меня заинтриговала. Деймон, можешь зайти!» — крикнула Марго и подмигнула мне. Черный дракон оплатил сразу весь доказ без всякого аванса. После ухода парочки я какое-то время продолжал стоять на одном месте. «Что это было?» Моя внезапная влюбленность, какетливая Марго, которая, кажется, интересуется вовсе не своим женихом. Аглая, ты еще не видела правителей красных и белых драконов, прервал мои думы Филимон. Ты сейчас к чему это говоришь? К тому, чтобы ты не зацикливалась на черном драконе. Есть и другие варианты, не хуже и свободные от обязательств. С чего ты взял, что я зациклилась? Пока Деймон был тут, ты постоянно на него пялилась. Хотела было возразить, но не стала. Ведь Филимон говорил правду, а явила себя как полная дурочка. Сразу показала мужчине свое обожание. Еще и с дерева свалилась. Нет, ну, точно кретинка. Отправилась на кухню готовить обед себе и коту. Хорошо, что Бранк подсказал насчет службы доставки. Теперь продуктовых запасов хватит минимум на неделю, даже с учетом, если иногда у меня будут питаться Гриш с Тамарой. После знакомства с ними я уже не возражала подкармливать студентов, как это делала Марианна. На кухне, конечно, предстояло навести уборку в самое ближайшее время. Тут, как и во всем доме, царил полный беспорядок. Себе пожарила картошки, а Филимону сварила курицу. «Я раньше нормально питался только в твоем музее», признался кот, тщательно вылизывая миску. «Марианна плохо готовила, иногда вообще меня кормить забывала». «Не понимаю, как она вообще такая неумеха замуж вышла?» «На каждый товар свой покупатель», — философски заметил кот. Наевшись и немножечко придя в себя после встречи с мужчиной мечты, Прямо-таки загорелась желанием приступить к работе. «Сейчас все и решится. Останусь я на фортуне или отправлюсь в утиль», — сказала Филимону и прикрепила собственноручно сделанный рисунок гиены на колесо. «Не забудь желание заказчицы». «Точно. Спасибо, что напомнил». Сверилась с журналом, чтобы правильно воспроизвести нужные слова. «Ты должна уметь читать мысли мужа своей хозяйки», — произнесла я и нажала на рычаг. Примерно с полминуты ничего не происходило. От напряжения у меня так дрожали коленки, что пришлось сесть и придержать их руками. Но вот колесо закрутилось, сделала один оборот, два, и в миг затянула рисунок в невидимое жерло. Колесо вращалось настолько быстро, что от мельтешения начинала кружиться голова. Затем оно стало останавливаться. И я всматривалась в его центр и деревянные фигурки, но не видела ни рисунка, ни готового фамильяра. Колесо встало. «Филимон, ничего нет», — обречённо констатировала я. «У меня были сомнения?» Но все таки до сей секунды надеялась, что, являясь преемницей хозяйки салона, лисица — фамильяры на любой вкус. «Подожди паниковать. Видишь, центральная часть круга еще темная, Не понять, что за ней. Сразу появляются только мелкие экземпляры. На создание более крупного требуется время». Только бы Филимон оказался прав. Только бы оказался прав. Начала я нервно раскачиваться и гипнотизировать остановившееся колесо. «Мамочки!» — взвизгнула, когда из непонятного пространства на стол выскочила гиена. «О, страшненькая какая! Как и хотела клиентка!» — заметил Филимон. Гиена потянула носом. «А она нас не съест? Хищник все — поискала я глазами, что может сгодиться на случай обороны. «Аглая! Фамильяры не животные, а духи. Они не едят ничего. Не бойся, никто никого не съест. Успокоил, приободрилась я. «Иди сюда», — позвала я Гиену. «Освобождай место. Мне еще белку с тигром делать». Гиена послушно спрыгнула со стола, понюхала меня, Филимона и направилась к выходу из кабинета. «Она не убежит?» — испугалась я. «Нет» уверенно ответил кот. «Они всегда сначала дом изучают, иногда в сад выходят, но за ворота никогда». «А, пусть тогда идет. Следующим фамильяром стала пушистая большеглазая белка. «В отличие от гиены, она не стала ничего изучать», прижалась к Филимону. «Ты ей понравился», улыбнулась я. «Пугливая какая», проворчал кот, но отталкивать белку не стал. Тигренок получился очень хорошеньким. Малыш доверчиво заглядывал в мои глаза и облизывал мне ладони. Я даже захотела оставить его себе. Скоро должен появиться Бранк. Подумала, что надо красиво уложить волосы, хотя бы немного скомпенсировать отсутствие приемлемого наряда. Но вместо того, чтобы причесываться, побежала на кухню, откуда раздался грохот падающих кастрюль. «Филимон!» Потрясенно застыла я. Ты же говорил, фамильяры не едят ничего. Гиена сидела на полу и доедала курицу, которую я приготовила с расчетом на два дня. Она даже кости съела, обиженно произнес кот. Как думаешь, мы должны сказать об этом ее хозяйке? поглаживала я белочку, сжавшуюся к моей груди. Ни она, ни тигренок интереса к еде не проявили.